который испытывает ястреб всей грудью напоровшийся на скалу. Господи, как же больно! И вдохнуть, как на, на зло, нельзя. Разбей ее, хозяйка! донесся до меня быстро удаляющийся голос. Я дам тебе время, отвлеку, а ты спеши. У тебя есть всего несколько минок, пока стражи не опомнились. Так что поспеши! На какое-то время у меня потемнело в глазах, а в ушах зазвенело так отчаянно, что я даже решила, что все это просто почудилось. Но потом неистовый звон начал постепенно стихать. Боль в груди тоже успокоилась, но зато вместо нее пришел дикий холод, как будто я к морозильной камере прижалась. А потом где-то высоко над головой Раздался источный многоголосый вопль и яростный рев, перемежаемый пронзительным визгом и звуками рвущейся под острыми зубами плоти. Я со стоном отлепилась от ледяной глыбы, стоящей мне пару сломанных ребер и, кажется, левого запястья. «Твою маму!» С огромным трудом отползла, сипла постановая и стараясь не опираться на сломанную руку. Слизнула кровь с разбитой губы. Почувствовала, как сдувается на щеке огромный синяк. Осторожно пошевелила ногами. А потом облегченно вздохнула. целая, Прав, Лин. Убью, гада, как только поймаю. Совершенно прав. Я не боюсь боли. И смерть мне тоже не страшна. Но только когда я сама решаю, что приму ее на свой страх и риск, не страшно спрыгнуть с края крыши. Не страшно шагнуть под колесом мчавшегося навстречу автомобиля. Не страшно прогуляться по бортику высокой дамбы. Страшно, когда тебя оттуда сталкивают. И когда ты уже ничего, никогда, ни за что не сумеешь изменить. Потому что дальше твоя жизнь катится безо всякого твоего участия. Помимо твоего желания или, наоборот, нежелание, и столько, сколько уже тебе повезет. А я всегда ненавидела слепое везение. Мне всегда казалось несправедливым, что кому-то с легкой руки достаются огромные выигрыши, а кто-то должен всю жизнь горбатиться, чтобы оплатить крохотную комнату в коммуналке. Мне в этом плане никогда не везло. Я всегда добивалась всего сама. Упрямо, настойчиво, но добивалась. И хотела, если уж честно, именно добиваться. Не получать готовенькое, не выпрашивать милостыню у господина случая, а поступать так, как хочу. И как сама решила. Без родителей, без многочисленных советчиков и всяких там доброхотов. Мне даже здесь что Здесь то время везет то с одним, то приходится за это расплачиваться. То вроде выжила при плешке с крыши, но сразу наткнулась на каких-то тварей в потустороннем мире. Потом выжила и там, нагло забрав у одной из них, оказавшись полезным, клык, как плату за свои истрепанные нервы, но тут же вляпалась в историю с уродом Эаром. Как-то уцелела после его странного обряда но зато заимела себе сомнительное украшение на руке и долг заодно, с которым целых две недели разбрехивалась. И так во всем. Сперва урок, потом плата. Сначала задание, потом какой-нибудь бонус. Мне ничто и никогда не доставалось просто так. Ни в своем мире, ни тем более в этом. Действительно, как игра какая-то. Обычная, реалистичная до да жути, но весьма запутанная игра, в которой я упрямо пытаюсь диктовать свои правила. Ух! Слегка придя в себя, я, наконец, села и удивленно посмотрела на молчаливо стоящих ко мне спиной теней, которые неотрывно смотрели куда-то в темноту и терпеливо ждали, пока я соизволю очнуться. Я быстро огляделась стараясь не слишком напрягать свою несчастную, только чудом не свернутую шею. Нулин. Как выяснилось, несносный демон выбросил меня на полной скорости, как десантуру из, из вертолета, посреди небольшой опушки, в центре которой лежал громадный, наполовину вдавленный в землю и покрытый густым мхом балун. Кажется, это об него я так славно приложилась. Вокруг ни души, кроме меня и напряженных до предела братьев. Одни деревья, стоящие впритык друг к дружке, несколько драных кустов, огромная куча сорванных веток, припорошенных еще не успевшими до конца опасть зелеными листьями. А еще огромная дыра сверху, в которой, как бешеные, мечутся неясные тени, и из которой доносятся звуки нешуточной борьбы. — Лин! — тихо ахнула я, поняв, что Шейри, скинув меня на землю, снова вернулся в небо, чтобы задержать гарпий и дать мне немного времени. Потом стряхнула прилипший к маске листок, шлем потеряла, видимо, пока падала, ойкнула, распоров себе этим листиком и перчатку, и палец под ней с отвращением отбросила эту гадость, а потом вспомнила, как демон закрывал меня собственными крыльями и со стеном поднялась, тревожно высматривая в ночном небе, небе его крылатую тень. — Лин! — Печать Гайде! — невероятно напряженным голосом напомнил Ас, не оборачиваясь. — Скорее! Сейчас они будут здесь! — Какая печать? Где? Мой взгляд сам собой наткнулся на валу, и левая ладонь тут же похолодела. Так вот она какая! Сука! Быстрее, Гайде! Как услышав его, за дальними деревьями что-то нехорошо затрещало. Я сжала зубы, с трудом пристроила повисшую плетью руку и поковыляла к проклятому камню, одновременно подключая второе зрение и пытаясь понять, как с ним управиться. Простым мечом фига не выйдет. У меня нет Адарона, чтобы с толком разрешить эту трудную задачу. И нет кузнечного молота, чтобы откалывать от двухсотлетнего валуна по кусочкам. Нет даже подъемного крана, чтобы вытащить и грохнуть его о какую-нибудь скалу побольше. И даже магии у меня нет. Власть Ишты совсем не магия, и здесь, в центре кишащего нежитью леса, она мне никак не поможет. Подойдя к камню на расстоянии в десять шагов, я ощутила, как внутренности снова закручиваются в тугой узел и нерешительно остановилась. Потом сцепила зубы и сделала еще один шаг, пытаясь не обращать внимания на внезапно вспыхнувшую боль сломанной руке и резко обжегший ее холод от знака. Не мое это. Не мое. Мертвое, а не живое. Сглотнув подкатившийся горло комок, я шагнула еще. И тут же живот прорезала острая боль. Меня согнуло, словно от приступа аппендицита. Все-таки вывернуло наизнанку. Потому что тошнота стала по-настоящему невыносимой. В глазах все поплыло, как в воздухе недавно, но я выдержала. И, шатаясь от внезапно обрушившейся на плечи тяжести, сделала еще один неимоверно трудный шаг. Треск за деревьями стал громче. А потом к нему присоединилось низкое, бархатистое рычание, полное угрозы и мрачного обещания, мол, только тронь. Я как сквозь мутное стекло увидела вышедшего из леса крупного кохара, Потом еще одного, подоспевшего с другой стороны. Затем третьего, четвертого, за которыми на опушку выползла огромная, чуть ли не с вагон толщиной змеища. Слабо улыбнулась и, коротко выдохнув, шагнула снова но не выдержала резко возросшей тяжести и упала на одно колено. Как в страшном сне я видела, как вышедшие твари одновременно кинулись на меня с разных сторон, огромные,